11. Пространство Союза. Система К-112. Боевая станция 112. Экран в кокпите истребителя, располагавшийся прямо напротив шлема Вайса, был пуст й черен. Капитан-лейтенант отключил его, выведя необходимую информацию на забрало шлема боевого скафандра. Сейчас перед его глазами висела трехмерная карта окружающего пространства, на которой были проложены тактические курсы кораблей и виднелись отметки навигационных служб. Истребитель пока шел в автоматическом режиме, послушно выполняя заложенные в его программу команды. Процедуры, разработанные военными штаба и загруженные в небольшой искин корабля, охватывали огромный спектр действий. Практически на любой случай в полете была автоматическая процедура, но запускал ее по-прежнему человек. «Стрела-1!» — р а з д а л а с ь в наушниках. «Я звезда-6. Объекты покидают зону ответственности». «Я стрела-1!» — откликнулся Вайс. «Подтверждаю. Запускаю процедуру сопровождения». Его руки в массивных перчатках скафандра даже не дрогнули. Уложенные на подлокотники управляющего кресла они практически срослись с корабельными системами. Грегору достаточно простого движения пальцем, чтобы переключиться между каналами тактической связи. «Я стрела один», — сказал он на канале своего отделения. «Объекты прибывают. Стрелы. По команде активировать процедуру сопровождения. Внимание! Исполнять!» Голосовую команду и скину Вайс не отдавал. Обошелся стандартным запуском из меню. Автоматика тяжелого истребителя запустила нужную программу, и командир звена с кодовым обозначением стрелы почувствовал, как под ним чуть просело кресло. Трехмерная карта на экране поплыла, увеличилась, на ней появились метки истребителей, его звена и более крупные точки соседей. Истребители на карте походили на едва заметные серые точки. Вот они одновременно, повинуясь автоматике, чуть разошлись в стороны, выдвинулись навстречу приближающимся объектам на карте, о б о з н а ч е н н ы м пятью красными конусами. Дюжина серых точек, одной из которых был и сам Вайс, медленно разошлась в стороны, выполнила разворот и заняла позиции вокруг красных треугольников, превратившись в к о н в о й н а х На карте казалось, что серые мушки располагаются рядом с красными отметками, но на самом деле расстояние между ними было огромным. Отделение истребителей сопровождало более крупные корабли, теоретически охраняя их от внезапного нападения. Особого практического смысла в этом не имелось, но миссия сопровождения всех п р е б ы в а ю щ и х судов была частью строгих процедур по перемещению военного флота. Вайс нашел глазами точку активации, и экран кокпита вспыхнул. Движением пальца командир отделения истребителей отправил на него данные по приближавшимся кораблям. Экран минуту назад безжизненный тут же расцвел схематическими рисунками силуэтов, выдавая все данные бывшей в базе истребителя. Фрегаты — крупные самостоятельные ребята, способные и в группе действовать, и разбираться с целью один на один. Так сказать, основа флота. Искин сообщил, что это фрегата универсального класса ПАЛ, высыпал на экран горсть характеристик, но Вайс не стал смотреть. Он опознал корабли по внешнему виду. Длинное вытянутое тело, чуть округлое, напоминающее веретено. Блок из четырех двигателей на хвосте. От него к центру идут надстройки, плоские коробки, напоминающие ангары. Но это, конечно, боевые палубы и вспомогательные помещения. По корпусу раскиданы башни кинетического оружия. Виднеются круглые блоки пусковых шахт-ракет. У самого носа полусферы лучевых орудий. В целом красивые зализанные формы. Вооружены, опасны, развивают большую скорость. Краем глаза Вайс следил за бегущими по забралу информационными строками. Все в порядке, процедура сопровождения успешно начата. Корабли опознали друг друга по меткам свой-чужой, автоматика сравняла скорости, и с к и н ы обменялись данными, подстроили друг под друга программы и приступили к их выполнению. Человеку оставалось лишь наблюдать за работой автоматики, чтобы вмешаться, если возникнет нештатная ситуация. Уменьшив масштаб карты, Грегор прикинул расстояние и быстро подсчитал время выполнения маневра. Часа два не меньше при такой черепашьей скорости. Потом еще два таких же сопровождения, и его третье отделение сменит первое. Ничего сложного, дежурство как дежурство, но немного утомительно. Группа фрегатов, как и предыдущая, появилась в системе К-112 в зоне благоприятного прибытия. Уйдя в гиперпрыжок в соседней системе, корабли появились здесь, в зоне, признанной самой безопасной для финала прыжка. Возникли посреди пустоты, не рискуя встретить на пути случайное препятствие. Разумеется, защитные поля и корпуса военных кораблей могли уберечь их от многих опасностей, но выход из прыжка внутри крупного астероида означал разрушение обоих объектов. Поэтому зоны безопасности строго рассчитывались, отслеживались диспетчерскими службами и даже порой закрывались, если безопасность была под вопросом. Конечно, в системах были и другие зоны благоприятного прибытия, обычно пустые, ничем не примечательные области пространства, но ценились именно те, которые располагались ближе к планетам и станциям, чтобы кораблям после прыжка не пришлось долго путешествовать к своей цели. Вычисление и расчет таких безопасных зон — особое искусство картографов и диспетчеров. Важнейшая задача — непрерывный мониторинг этих зон в поисках потенциальных проблем — также возлагалась на диспетчерскую службу. Грегор еще раз уменьшил размер карты, расчерченной векторами движения ближайших тел. Все верно. Фрегаты, как и предыдущая группа, появились в этой системе в точке безопасности с кодом «0». Пустое пространство, которое лежало бы между орбитой четвертой и пятой планет, если бы в системе были планеты. Но их не было. Поэтому появившиеся фрегаты спокойно вышли из прыжка, погасили скорость. В этот момент их встретили сопровождающие, истребители первого звена». Они идентифицировали прибывших, убедились, что все идет согласно расписанию и согласно регламентам начали сопровождение фрегатов, а те на маршевых двигателях двинулись в сторону станции 112. Два часа пути неторопливого спокойного движения, оптимального по расчетам компьютеров для расхода топлива и износа двигателей. Через час истребители первого отделения сдали свои цели на руки к о м а н д е Вайса и отправились обратно, к безопасной зоне дожидаться следующих гостей. Подсветив векторы движения, Грегор убедился, что все идет своим чередом. Фрегаты движутся к военной базе, но пройдут мимо нее, прямо к заправочной станции переработки антиматерии. Огромный кокон размером не меньше самой боевой станции называли не иначе как заправкой, которая, собственно говоря, и была главным сокровищем этой богом забытой системы. Военная база 112 находилась рядом именно для охраны этой заправки, способной обслужить до десятка кораблей за раз. База прикрывала заправляющиеся корабли, которые в этот момент оказывались особенно уязвимы. Обычно тут заправлялись патрульные крейсеры, бродящие согласно своему расписанию от системы к системе, в качестве пограничных сил. Но сегодня, сегодня все по-другому. Вайс раздраженно повел рукой, и экран в кокпите снова погас. Сегодня началось усиление боевых сил «Окраин». В систему перебрасывали корабли в т о р о г о флота «Союза». Точное число Вайсу, конечно, никто не сообщал. Истребителям такая информация не нужна. но еще вчера прибыли два патрульных крейсера, присоединились к троице уже базировавшихся в системе. Здоровенные засранцы, каждый из которых мог начать и закончить войну с мелким государством. Сегодня прибыл десяток фрегатов. По слухам, ожидались еще несколько линкоров, сравнимых мощностью с самой военной станцией, а также корабль-носитель с эскадрильей и легких истребителей. Все это не радовало в а й с а Перевод базы на военное положение, конечно, дело привычное. Так бывает и перед крупными учениями. Вот только на учения это не походило. Разумеется, Грегор знал, что происходит в мире. Новостные каналы уже больше месяца смаковали развитие конфликта между з а к а р и и Окрой, которые на минуточку тут ближайшие соседи. Точной информации у командира звена не было, но он вполне обоснованно предполагал, что эти двое мелких склочников развоевались не на шутку. Оставалось только надеяться, что никакому светлому уму в правительстве не придет в голову дурацкая идея послать туда наших ребят. В качестве миротворцев, усмирителей, гарантов безопасности или еще под каким-нибудь благовидным предлогом, плохо скрывающим желание поживиться за счет ослабленных войной соседей, Грегора, н а д е в ш е г о с я тихо и спокойно отслужить необходимый для рекомендации срок на границе, такой расклад не устраивал. Он не желал воевать, впрочем, как и любой нормальный человек. Служить — да, честно выполняя обязанности, не отлынивая, строить карьеру, продвигаться по службе, но воевать... Вспомнив об обязанностях, Грегор вызвал на экран план полетов и сверился с картой. «Смена курса через 20 минут». Фрегаты должны заложить небольшой вираж, чтобы не приближаться к станции, но оставаться в зоне действия ее орудий. Дальше они пойдут к заправке, которая расположена чуть дальше, ближе к звезде, и движутся по орбите синхронно со станцией 112, не слишком удаляясь от нее. Они состыкуются, получат заряды антиматерии для гипердрайвов, отойдут, уступая место следующим кораблям. Рассредоточившись по орбите, лягут в дрейв, ожидая дальнейших приказаний и прикрывая новоприбывших. Собственно, заправку прикрывает и дежурный флот системы, крылой из дюжины устаревших, но еще вполне крепких эсминцев. Здесь все друг друга прикрывают. Смысл всех передвижений оставаться в зоне, защищенной орудиями дружеских кораблей, на случай внезапного нападения. Хмыкнув, Грегор дал команду приготовиться к коррекции курса. Нападение. Ни Окра, ни Закари не настолько безумны. Как бы они ни разодрались между собой, им не придет в голову напасть на Союз. Опасность нападения исходит разве что от независимых рейдеров-террористов, пытающихся разрушить что-либо во имя очередной великой идеи. Но о таких безумцах давно не было слышно. н а з а б р а л и зажглись точки. От пилотов остальных истребителей пришло подтверждение готовности к маневру. Стрелы отреагировали быстро, связь была превосходной. Никаких помех. В целом эти машины Вайсу нравились. Серия «Каллан» — не самые новые модели, но весьма практичные. Собственно, их классифицировали как тяжелые истребители, близкие к мелким корветам. Мощный скоростной двигатель, большой запас хода, повышенная прочность. Главное орудие — импульсная лучевая пушка, способная причинить серьезный ущерб любому незащищенному полями высокого класса объекту. Правда, время перезарядки великовато. Генераторы орудия зависимы от двигателей, поэтому делят мощность — либо быстро бежать, либо часто стрелять. Зато есть шесть торпед с плазменными боеголовками, способными прожечь тяжелую броню. С учетом того, что истребители базируются на орбитальных станциях и в основном предназначены для перехвата и защиты атакующих кораблей отличный вариант. Это, конечно, нелегкие модели, которыми набивают корабли-носители. Каланы не настолько подвижны и не устроят гонки друг за дружкой, зато могут использоваться как небольшие военные корабли для разборок с пиратами и нелегальным транспортом. «Стрела-1, внимание!» раздалось на командном канале, и Грегор узнал голос Ришты, командира эскадрильи. «Фиксируем сигнатуры посторонних двигателей. Повышенная готовность». Вайс автоматически активировал боевые протоколы, отдавая приказы своему истребителю всему звену. «Активировать оружие», — продолжал Ришта. «Протокол «Боевая готовность». Вайс, зачарованно, не веря собственным глазам, запустил протокол боя, отдавая приказ всем кораблям своего отделения на разрешение ведения огня. Экран кокпита перед ним вспыхнул, высвечивая тактическую карту ближайшего пространства. Посередине маячили красные конусы фрегатов. Они быстро расходились в стороны, увеличивали скорость, пытаясь как можно быстрее оказаться подальше друг от друга. Серые точки истребителей Вайса рванулись вперед, выстраивая стену между фрегатами и алыми точками чужих двигателей, не имеющих метки свой-чужой. Они появились внезапно, вынырнули н и о т к у д а из пустоты, совершенно игнорируя концепцию безопасных зон, сгрудились кучей, отрезая Вайса и его корабли от станции 112. Пять алых вымпелов на карте, шесть, восемь, одиннадцать, одиннадцать алых точек, чужих, перекрывших путь к базе. Вайс вернулся, пытаясь уменьшить масштаб и окинуть взглядом окрестности заправки и боевой станции. Напрасно. Программа боя, пришедшая истребителем из пункта командования, не включала в себя таких задач. Действия его боевой группы — лишь малая часть общего плана. Его кусок боя тут, прямо перед ним. Ничего лишнего, ничего личного. «Что за...» — процедил Вайс. «Красные точки увеличились. Двигатели чужих кораблей работали на полную мощность». Они быстро приближались к фрегатам, расходившимся с широким строем по межпланетному пространству. Около точек появились столбцы информации, и с к и н о м боевой станции удалось идентифицировать корабли, помеченные как чужие. Пять фрегатов «Закари», три эсминца «Окры» и еще парочка их небольших корветов, и один неопознанный корабль, не числящийся в списках. Излучение двигателей мощное, корабль я в н о с т я ж е л о в е с о в Что за черт? Они что, с ума посходили? Вторгнуться в пространство Союза в тот момент, когда идет усиление флота? По скалете с командующей базой, конечно, не порывистый юнец, но и у него могут сдать нервы. Дело действительно может дойти до стрельбы, а уж адмирал ГосАта, командующий вторым флотом, наверняка держит палец на кнопке пуска ракет. Грегор сидел ровно, привычно, как на тренировках, отслеживая изменения на карте действий и состояние кораблей-звена, в ы в е д е н н о е на забрало шлема. Все идет по плану, все согласно полученным пакетам программ из штаба. Автоматика выводит корабли на заданные позиции, фрегаты, а за ними и истребители, занимают места для ведения боевых действий. Все как на учениях, четко, гладко, без суеты, вот только... Алые точки на карте, враги, не занимают своих мест. Прямо с копом, не соблюдая дистанции, они движутся навстречу звену истребителей. Они что, атакуют? Безумие. «Огневой контакт!» — прогремел по внутренней связи голос Ришты. «База атакована! Всем подразделениям вступить в бой!» Вайс автоматически нажал приказ инициации боевых действий, и единая сеть отделения разнесла приказ командира по компьютерам истребителей. Автоматика запустила программу боя, оценивая риски удара и возможные маневры противника. Экран кокпита истребителя полыхнул алом. Искин вывел на карту показатели целей и вероятные маршруты перемещений вражеских кораблей. Грегор сосредоточился, пытаясь уследить за скачущими в темноте графиками. Расстояние между кораблями было не меньше четверти астрономической единицы. Слишком далеко для обмена серьезными лучевыми ударами, но врагов, кажется, это не смущало. На карте появились алые облачка, движущиеся к силам Союза. Противник выпустил ракеты». Три эсминца-окры дали залп одновременно, и теперь ракеты, выжигая топливо и ускоряясь, неслись к расходящимся фрегатам. Двое крайних выпустили встречную волну противоракеты, которые должны были сбить приближающиеся цели. Истребители чуть выдвинулись вперед, но пока Искин не дал команду атаки, они находились в обороне, готовясь прикрывать фрегаты от нападения мелких кораблей. Потенциально их мишени — два корвета «Окры», вырвавшиеся вперед, и те самые эсминцы, готовящиеся дать новый залп. Облака ракетных залпов встретились в пустом пространстве. Защитные боеголовки «Союза» взорвались прямо посреди роя чужих ракет, разметав их в разные стороны и аннигилировав остатки. Уцелело только пять штук, но фрегаты встретили их огнем кинетических орудий. Автоматике не пришлось долго целиться, ракеты не были оснащены искусственным интеллектом и не уклонялись. Все они были уничтожены точными выстрелами, так и не успев приблизиться к жертвам. Облизнув пересохшие губы, Вайс глянул на список задач. Его истребители получили новый приказ и включили ускорение, выдвигаясь на позиции. Пора было перехватить врага до того, как он нанесет новый удар. а в р а г и не думал юлить, пёр напрямик в лоб, резко сокращая дистанцию, как пьяный хулиган в деревенском кабаке. Вайсу вдруг стало страшно, аж до дрожи в коленках, стиснутых креплениями скафандра. Его охватило чувство абсолютной нереальности происходящего. Это только красные точки на экране, схематичное изображение поля боя, как и на любой тренировке, и тишина. В корабле, потому что он тут один, в эфире, потому что на внутренней волне его отделения все молчат. Автоматика работает, пилотам нечего говорить, они следят за действиями своих машин. Тихая бесшумная война компьютеров, ведущих расчеты. Это... это симуляция, очередная тренировка. Нет, не может быть, что это все по-настоящему. В крохотной кабине истребителя вспыхнул алый свет, коротко звякнул ревун. Система сообщила, что Вайс взят на прицел чужими кораблями. Грегори, обливаясь потом, подался вперед, приник к уменьшившейся карте, пытаясь понять, что происходит. Враг подошел ближе, его корветы, вырвавшиеся вперед, находились на расстоянии обмена лучевыми ударами и первым делом взяли на прицел истребители, а истребители нацелились на них, мелкие на мелких. Экран покрылся линиями траекторий залпов, и на Грегори навалилась непривычная тяжесть. Это резко возросли перегрузки, с которыми пока не справились компенсаторы. Искин истребителя отдал приказы двигателям заложить вираж, выводя машину из-под удара. Корветы начали обстрел, непрерывно поливая истребители короткими залпами энергии. На экране, конечно, это не прорисовывалось, но показатели насыщения полей зашкаливали, датчики истребителей фиксировали пучки энергии, проносящиеся рядом по космическим меркам с кораблями. Пока выигрывали и скины «Союза», более мощные и скоростные, они успевали оценить варианты выстрелов врага и предсказывали пути перемещения. Но так не могло продолжаться вечно. По экрану пробежала строка — Искин выдал команду на атаку самим и с т р е б и т е л е м Ответный удар. «Пора». Задержав дыхание, Грегор наблюдал, как истребители его подразделения завершили сложный маневр, сошлись почти в одной точке и ринулись к вражеским кораблям. Лучевые орудия истребителей заработали в режиме «минус один». Выстрел одного, секундная пауза, выстрел второго, потом третьего и так далее. 12 секунд огня из главного калибра, и все по одной мишени, которую выбрали из Кины. Один из корветов врага окутался на карте красным облаком. Попадание, повреждение. Атака истребителей успешна. Первые два выстрела прошли мимо, следующие два выжгли броню, а остальные вспороли легкий корабль, как консервную банку. Есть. в а с не успел в о з л е к о в а т ь как перегрузки снова втиснули его в кресло. Автоматика резко отозвала истребители обратно, возвращая машины под защиту фрегатов. Атака прошла успешно. Удар нанесен. Все назад. Но резко. Слишком резко кабину заливает алый свет, трезвонит т ревун. Опасность. Опасность. Резко выдохнув, Грегор подался вперед, пытаясь прогнать подступающую тошноту. Что же это за перегрузки, если даже компенсаторы не справляются? Один взгляд на карту заставил его покрыться холодным потом, по черному фону от вражеских кораблей обратно к фрегатам «Союза» возвращалось только десять серых точек, двух истребителей его звена на карте не было. Кто? Кто это?» Ответ пришел мгновенно. Система контроля за машинами отделения была выведена на соседний экран. Две ячейки погасли — Цесом и Нилс. Ведущие и ведомые, отправленные в атаку первыми, ставшие наконечником ударного копья. «Черт!» — процедил Вайс, чувствуя, как соленый пот щиплет глаза. «Черт! Черт!» Он потянул перчатки из креплений й с о б и р а я с ь вызвать ручное управление», но тут же остановился. Автоматика управляет боем, пока вмешательство недопустимо. Его отделения и фрегаты связаны единой программой боевых действий. Все решают компьютеры, вместе вычисляющие лучшие варианты. Кого выдвинуть вперед, кого отозвать назад, кем пренебречь. «Зараза!» — протянул капитан-лейтенант. т а х ты ж!» Пока истребители возвращались на позиции, он успел оценить положение дел на своем участке. Пока мелочь атаковала, более крупные корабли обменялись ударами. Пространство между ними кишело обломками ракет и противоракет. Из пяти фрегатов «Союза» уцелело четыре, крайний превратился в облако раскаленного газа. Враги потеряли два фрегата «Закариан». Оставшиеся три неслись вперед, как акулы, почуявшие кровь. Они осыпали лучевыми залпами корабли «Союза», предпринявшие маневр уклонения, чтобы разорвать дистанцию. Фрегаты держались, но их щиты, судя по показаниям датчиков, были на пределе. Двое были помечены как имеющие повреждения хода и прекратили ускорение. Вайс уменьшил размер карты. Где противник? «А, фрегаты врага идут вперед, за ними держатся эсминцы, выпуская все новые залпы ракет, а за ними тащится неидентифицированный корабль, чужой, огромный корабль, который, похоже, еще не вступал в бой. Что это такое? Откуда он взялся? Неужели новая разработка «Окры», которая еще не успела попасть в справочники «Союза» — тайное оружие?» Компьютеры и с т р е б и т е л и синхронизировали данные, и машины снова развернулись, одновременно как на параде, наводясь на новую цель. Грегор знал, что на этот раз цель должна быть другой. Это, черт возьми, проходит на первом курсе. И точно, первое звено нацелилось на уцелевший корвет, но все остальные — на ближайший эсминец, отвлекающий маневр, который, скорее всего, окончится гибелью атакующих, маскирующих направление основного удара. А вот он, скорее всего, будет успешным. Перегрузки. Снова перегрузки. о р ё т ревун. Внешние динамики скафандра перегружены громкостью звука. Опасность. Темнота подступает. Как только в глазах прояснилось, Вайс впился взглядом в экран. Еще одного экипажа нет. Гайрат ы с третьего звена. Атакующие истребители наткнулись на плотный заслон огня. Пара вражеских фрегатов пальнула по ним из своих мелких калибров. Это все равно, что пытаться попасть в умуху. Благодаря скорости истребителей и хаотичному курсу, чужому искину трудно просчитать маршрут движения и нанести точный удар. Сложно, но возможно. Второе звено истребителей ушло правее, к уцелевшему вражескому корвету. Тут же истребитель дрогнул под Вайсом, это стартовали торпеды с плазменными боеголовками. Все истребители дали залп по несчастному корвету. Чужие корабли открыли защитный огонь, сбивая торпеды, и пара звеньев просочилась дальше, нанося настоящий удар по отставшему эсминцу врага. Выстрел Вайса был первым. Следом выпалил его ведомый, их главные калибры выжгли в бортах эсминца, глубокие проплешины перегрузив защитные системы и смахнув первые слои керамической защиты. Выстрелы следующего звена расплавили борт эсминца, превратив его в пылающее металлом озеро, а следующий залп истребителей заставил это озеро вскипеть. Из э с м и н ц ы ударила струя то ли воды, то ли газа, раскаленная броня растеклась багровым потоком по его борту, а потом он бесшумно распался на части от внутренних взрывов. Это Вайс наблюдал на экране, уже удаляясь от зоны вражеского обстрела. Удар успешен. Еще один корабль врага сбит, и уходящие истребители снова под обстрелом. Сирена ревет непрерывно, перегрузка давит на плечи, перед глазами муть. н а з а б р а л и шлема, пляшуталые строчки, рассказывая, что повреждена обшивка. Мелочь, несерьезно. Так, прижгло защитный слой, д о н а к р ы л а р а д и а ц и и ерунда. Главное, уйти под зонтик фрегатов. Их защитные системы снимут с хвоста целый ворох ракет, пущенный уцелевшим эсминцем. Фрегат. Черт возьми, еще один фрегат сбит. У «Союза» осталось три. У врагов два фрегата эсминец. Корвета нет. Обманный пуск торпед неожиданно стал успешной атакой. о т д е л е н и е третьего звена больше нет. И корабль, этот проклятый, страшный корабль, все еще надвигается. Экран побелел, вспыхнул, как сверхновая, и Вайс невольно вскрикнул. На миг он а с л е п только слышал непрерывный рев сирены и ощущал перегрузку, вдавившую в кресло. На пределе его возможностей и возможностей истребителя. Ослепший Грег почти оглох от рева сирен, Но всем телом ощутил, как дрожат переборки истребителя. Еще немного таких маневров, и материал корпуса не выдержит, рассыплется, когда нагрузка превысит расчетную, хруст и скрежет. Зрение вернулось резко, когда уменьшились перегрузки, и Грегор замигал, пытаясь прогнать муть из глаз. Сквозь гул в ушах, сквозь завывание сирен, он вдруг услышит голос Ришты, тихий, прерывающийся голос. Третья эскадрилья, вторая эскадрилья... т р е т ь е и в т о р о е Нарушение связи. Самостоятельные действия. Повторяю, самостоятельные действия. Бой по готовности. Сигнал умолк и половина экрана Вайса погасла, пошла серыми полосами. Потерян контакт с центральной сетью. Истребители больше не на связи со станцией. Боевые компьютеры командования больше не отдают им приказов. Вайс застыл. Его истребитель несся в пустоту, повинуясь последнему приказу центральных и с к и н о в базы оторваться от преследования. Один удар сердца, второй. Судорога свела пальцы. Не может быть. Всего этого просто не может быть. Это нереально. Это просто очередной экзамен. И капитан д а н издевается над курсантами, прямо на ходу меняя правила задачи. Как н а его Грегор увидел хмурое лицо ненавистного преподавателя и услышал его глухой недовольный голос, требующий немедленного ответа, что следует предпринять после подачи команды самостоятельные действия в условиях нарушения централизованной связи. «Следует...» — пробормотал Вайс, облизнув пересохшие губы. «Следует...» Над ухом надрывался ревун, алые вспышки света, сигнализирующие о повреждениях, Истребитель уносился прочь от поля боя, а следом за ним мчались его собратья, следующие за командиром. Грегор вдруг очутился в аудитории, залитый белоснежным светом искусственных ламп, прямо за тактическим экраном, на котором светилась нерешенная задача. Капитан Данн нависал над ним грозно-хмуря брови. «Прошлое, далекое, волшебное» неожиданно сложилось в кулак и ударило Вайса в лицо. Вызубренный ответ, вколоченный в него учителями, пришел мгновенно, обжигая память. Пальцы сами сжались в кулак, активируя систему связи отделения, и экран снова расцвел красками, показывая состояние подчиненных ему истребителей. «Отделение! Внимание!» — хрипло каркнул Вайс. В горле пересохло. «Перейти на ручное управление! Исполнять!» Подчиняясь своему же приказу, капитан-лейтенант выдрал перчатки скафандра из подлокотников кресла, подался вперед и тяжело оперся руками о пульт управления. Перчатки вошли точно в предназначенные пазы, и скафандр напрямую подключился к системам корабля. Забрало шлема вспыхнуло зеленым, показывая состояние систем. А на экране появилась карта, собранная уже из кусков информации, полученной от радаров самих истребителей и ближайших дружественных кораблей. «Голосовая связь! Доложите готовности!» — крикнул Вайс, лихорадочно перебирая пункты меню. Его отделение отозвалось нестройным хором, голоса хриплые, искаженные, во многих звучала паника, знакомая самому Вайсу. За это время он успел запустить автоматический поиск резервных и аварийных каналов тактической связи. Ему нужно было подключиться к центральной сети базы, чтобы получить информацию не только от своих кораблей, но и от чужих. Он был командиром отделения, мелким, но все же командиром, что давало некоторые привилегии. «Разворот!» — скомандовал Вайс, косясь на карту. «Маневр возвращения в бой, конфигурация раз!» Он повел руками, и боевая машина, повинуясь пилоту, заложила широкий вираж. Стандартный маневр разворота на 180 градусов с элементами уклонения и выход на обратный курс. Это проходит еще при начальной подготовке, просто как палка, но надо же с чего-то начинать. Истребители одновременно выполнили маневр и устремились обратно к фрегатам «Союза», отступавшим под натиском врага. Пока истребители выстраивались стандартным клином, Грег успел провести ревизию. Осталось семь машин, включая его собственную. Сейчас бойцы получают данные с его командного истребителя. Он заменяет отделение ц е н т р а л ь н о й Искин боевой станции. Семь, боже мой, семь из двенадцати. А он даже не успел запомнить их по именам. Но потом Грегор увидел, куда они направляются, и забыл про подчиненных. Уцелели только два фрегата «Союза». Поврежденные, и замедлившиеся, они пытались уйти от наступающих сил. У врагов остался эсминец, все еще выпускавший ракетные залпы, и один фрегат «Окры», напоминавший скопление вытянутых коробок. Большой корабль-плавник прибавил скорость и больше не держался позади, выдвигался вперед. Судя по показаниям датчика в остаточной радиации, именно он недавно и стрелял. Этим, видимо, объяснялась и последняя вспышка. Размерами он больше фрегатов, но до крейсера «Союза» не дотягивает. Не так уж велик, ублюдок, но мощный. Одного его достаточно, чтобы испепелить остатки подразделения. Почему он медлит? Оставалось пара секунд на принятие решения. Связи с фрегатами «Союза» не было, но и так было понятно, что они едва держатся и не переживут следующего залпа. и с м и н и т с я фрегат врага — очевидные мишени для атаки. Но Вайс прекрасно понимал, что пока истребители будут им заниматься, плавник, к которому придется подойти поближе, просто испепелит остатки отделения. «Они идут на смерть», — внезапно понял Вайс. «Истребители идут в последнюю атаку. Из нее никто не вернется». «Быть может, удастся завалить вражеский эсминец или фрегат, но...» «Да плевать», — ожесточенно процедил Грегор, приходя в бешенство. «Твари». На внутреннем канале раздался чей-то смешок. Примолкшие пилоты отделения что-то крикнули, и Вайс вдруг разом вспомнил имена тех, кого больше нет. «Цесом», «Нилс», «Гайрот», «Вибл», «Вайку», «Атака», «Курс 1». спокойно объявил Вайс, следя за экраном, на котором медленно росло в размерах изображение вражеских кораблей. «Отделение! Внимание! Принять цель!» Его компьютер отдал приказ уцелевшим машинам, превращая системы семи кораблей в единое целое. Да, если все истребители сложить вместе, получится один залп фрегата. По мощности выстрела, но не по защите. Впрочем, этому проклятому черному кораблю любая защита не помеха. Прицелы захватили мишень, автоматика сыпала столбцами цифр, выискивая слабые места. Черный корабль, очутившийся в прицелах истребителей, никак не отреагировал. Данных о его параметрах у Вайса не было, но он отметил, что датчики не фиксируют возмущение электромагнитных и радиационных полей. У этого мощного гада слабое защитное поле, обычное, скачковое, не для серьезного боя. и размеры корабля на это намекают. При такой мощи оружия все генераторы энергии должны работать на стрельбу, а не на защиту. Дополнительного места, как на линкорах, чтобы нести громоздкие системы концентрации энергии, нет. А значит, есть шанс. Ну или это поле неизвестного происхождения, суперволшебное, и тогда шансов нет. Или да, или нет. «Максимальное ускорение», — выдохнул Вайс. «Прямая атака. Маневр-открывашка». Семь истребителей рванули вперед, их двигатели полыхнули синим пламенем, переходящим в белое свечение раскаленных газов. Как стартовавшие ракеты, они устремились к цели. Миновали потрепанные фрегаты «Союза», выставившие барьер защитного огня, устремились к осминцу з а к а р и Тот выпустил ракетный рой, ставя заслон, но не угадал. Курс истребителей изменился, а их скорость превосходила скорость ракет, которым надо было развернуться, чтобы поймать цель. Фрегат «Окре» прекратил огонь, покрылся пленкой защитного поля, бросив на это все резервы. Но и он ошибся. Семь истребителей, превратившихся в ожившие боеголовки, ушли дальше, подбираясь вплотную к кораблю-плавнику. Он выстрелил. Успел, сволочь. Ослепительный луч, выглядевший на экране белым и напоминавший раскаленную плазму, ударил из утолщения в самом краю плавника — Экран снова полыхнул, пытаясь справиться с возмущением и дать оценку мощности. Карта засбоила, но это было уже неважно. Приказ был отдан, и истребители вышли на цель, вплотную подскочив к кораблю врага. Автоматика себя оправдала. Орудия главного калибра выстрелили одновременно, в одну точку на краю плавника, туда, где, по расчетам эскина, защита была слабее. Первые машины выстрелили с задержкой на долю секунды, постепенно повышая нагрузку на защиту. Следующие залпы ударили одновременно, перегружая защиту. Все силы были вложены в один удар, и он оправдался. Что бы ни защищало борта этого корабля, оно не выдержало точечного удара, и обшивка вспыхнула багрянцем, плавясь от ярости пучков энергии. Ущерб врагу нанесен, но не такой уж большой. поэтому следом в эту же точку отправились ракеты с плазменными боеголовками. Все разом, с долей секунды задержки, следующие. Истребители уже пролетели мимо своей мишени, и Вайс на мгновение запоздал с командой, не в силах оторвать взгляда от экрана, собиравшего информацию о результате удара. Там позади плавился борт плавника — Энергетические лучи перегрузили защиту, вскрыли борт, и ракеты с плазмой вошли в тело корабля, как нож в масло. Сейчас они активировались внутри судна, а их заряды, разлетевшиеся словно крохотные звезды, по всем внутренним помещениям плавили все, что попадалось на пути. Система еще успела показать Грегу, как посреди плавника вспух большой пузырь. Он лопнул, словно нарыв, из него ударила ослепительная струя горячих газов, Тут же рядом с ним сдулся второй. Визуальное изображение было потеряно из-за расстояния и сменилось ворохом цифр. Это искусственный интеллект давал оценку повреждениям противника, основываясь на показаниях датчиков. «Отделение внимания!» — отбарабанил Вайс. «Разворот! Маневр возвращения в бой!» Точки истребителей на тактической карте моргнули, и Грегори сообразил, что их осталось шесть. «Анант!» — его ведомый. Черный корабль своим выстрелом просто испарил крохотный истребитель, но на остальные ему не хватило времени. Совершив разворот, истребители устремились обратно к своей цели. Грегор вцепился взглядом в экран. Цифры — это одно, а визуальная симуляция — другое, но они близко, должен быть даже визуальный контакт. Черный корабль медленно плыл прежним курсом. В его огромном боку виднелись выжженные дыры, Десяток, не меньше. И в каждую мог поместиться истребитель. Часть корабля, верхний треугольник, медленно отходила от основного тела, светясь в выбросах газов и атмосферы. Броня вокруг разломов светилась алым, температура обшивки росла. «Попадание! Попадание!» «Отделение атака!» — скомандовал Вайс. «Пуск! Один-два! Сетка!» Истребители, несущиеся к цели, выпустили ракеты. Шесть, а потом еще шесть искорок устремились к поврежденному кораблю. Грегори отдал новую команду, и его отделение отклонилось в сторону, огибая цель по широкой дуге. Черный корабль уже не сопротивлялся. Все шесть ракет вонзились в его дырявый борт, прошли сквозь него и детонировали одновременно. Долгую секунду ничего не происходило, и Вайс решил, что придется делать еще один заход, но потом плавник стал двигаться в разные стороны. Он распался на отдельные куски, которые медленно расходились друг от друга, как осколки огромной льдины. «Да!» — процедил Вайс. «Да!» На голосовом канале кто-то закричал от восторга, и его поддержали, но Грегори, ослепленный яростью, не обратил внимания кто. Он впился взглядом в экран... на котором эскин истребителя собирал из данных визуальную картинку, на месте плавника, оставшегося за спиной истребителей, раскинулся огромный пылающий шар раскаленных кусков металла и газов. «Атака!» — крикнул Вайс, прерывая восторги на голосовом канале. «Истребители! Атака! Принять цель!» Его команда возвращалась в бой, и праздновать было рано. Фрегаты «Союза» успели далеко отойти от места взрыва, оттягивая за собой преследователей. Но успешная атака истребителей сделала свое дело. Увидев ее результаты, в о з в р а щ а ю щ е й с я строй, эсминец врага сменил вектор движения, пытаясь увернуться. Он выпустил в сторону истребителей рой ракет. Заметно ослабевший рой. Так уже не туча, а облачко. Заряды не бесконечные. «Уклонение один». Бросил Вайс, наплевав на порядок подачи команд согласно уставу и проговаривая только самое главное. Ребята понимают его, они молодцы, а на сною плевать. Шесть уцелевших истребителей выдали полное ускорение, пошли на разворот. Ракеты попытались следовать за ними, тоже сделали разворот, потеряли в скорости и безнадежно отстали, когда выгорело топливо их ускорителей. Истребители же заложили несколько петель и вышли на след убегавшего эсминца. Вражеский фрегат снял защиту, и вслед ребятам Вайса посыпались лучевые удары. Расстояние было велико, истребители двигались быстро, и слабенький искин противника не мог точно навести орудие на цель. Все удары прошли мимо, зато воспрянувшие духом фрегаты «Союза» сориентировались и одновременно открыли огонь. Хотя их защита была в плачевном состоянии, но большинство орудий уцелело, И за пару залпов они прошли насквозь борта акронианца, а следующим ударом развалили его коробчатое тело на большие плавящиеся куски. «Залп!» — скомандовал Вайс, отрываясь от экрана. Шесть истребителей выстрелили одновременно. Потом еще раз. Поле убегавшего эсминца не выдержало перегрузок и пало, видимо, сгорели генераторы. Следующий залп истребителей выжег шесть дырок в причудливо разлапистых бортах Закарианина, напоминавшего лохматый куст. А после последнего залпа, когда истребители приблизились уже вплотную и в упор расстреливали цель, эсминец вспыхнул, на корме детонировал двигатель». Волна взрывов прошлась по лохматым бортам до самого носа, разламывая на куски остатки корпуса. Огромные части обшивки, раскаленные до бела, плавящиеся, начали свой собственный путь в пустоту, прежде чем сам эсминец сгинул во вспышке. «Разворот», — устало проговорил Вайс, — «возвращение, маневр сопровождения, цель фрегаты». Истребители дружно развернулись и стартовали обратно к потрепанным кораблям Союза, дрейфовавшим рядом с обломками вражеских судов. На голосовом канале стоял ор, истребители поздравляли Вайса, что-то кричали, просто завывали от восторга. Грегор даже шепнул что-то в ответ, но на самом деле он слышал только мерный стук крови в висках, ярость никуда не ушла, только чуть притихла. Все внимание к а п и т а н л е й т е н а н т а сейчас было приковано к экрану связи. Еще при атаке на эсминец он заметил, что системы связи автоматически нащупали аварийный канал командования и подключились к нему. Где-то заработал ретранслятор, и сейчас истребитель Вайса снова возвращался в единую сеть боевой станции. «Поступало много данных, рыками, с задержкой, связь едва держалась, приказы, указания, схемы, но сейчас Грегора интересовала самое главное — тактическая карта системы. «О черт!» — процедил он, когда его эскин смог усилить сигнал и напрямую подключиться к базе. «О черт!» Мощные системы военной базы позволяли рисовать картину состояния дел в реальном времени. Данные с каждого корабля, с каждого разведывательного бота поступали на базу, складывались воедино, обрабатывались мощными компьютерными системами с независимыми и с к и н а м и На выходе получалась виртуальная симуляция всей системы. Вайс облизнул пересохшие губы. Дело дрянь. База еще цела. Вот она, в центре карты. Идет бой. Защитные поля еще держатся, н а атакующие корабли, а их десятки, все еще обстреливают базу. А дальше у заправки... Боже мой, там сотни чужих кораблей, сотни. Пусть они обозначены только точками работающих двигателей, но заправки больше нет. Это лишь ворох обломков, несущихся в пространстве. Никаких кораблей Союза, никаких. Все корабли, находящиеся в том районе, уничтожены. Около базы маневрирует пара фрегатов и остатки э с к а д р и л и десяток истребителей, а врагов тьма. И целая группировка движется сюда, к отделению Вайса. Но самое страшное даже не это. Чуть ближе к «Звезде», в стороне от обломков заправки, карта была усеяна точками вражеских целей. Это было на самом краю действия радаров и датчиков, это лишь схематичные и з о б р а ж е н и е основанные на изменениях температуры межзвездного пространства, и точки эти нельзя было сосчитать. Сотня, две, их число все время менялось, корабли удалялись, выпадали из зоны действия радаров, словно включали невидимость. «Нет», — внезапно понял Грегори, пробежав взглядом по таблицам цифр. Они уходили в прыжок. Огромная группировка противника уходила из атакованной системы. Видимо, это большие корабли с независимым запасом топлива для гипердрайвов. Большим кораблям хватает собственных запасов на несколько прыжков, но мелким... Шумно выдохнув, Вайс вдруг понял, где мелкие. Мелкие остались тут, добивать силы «Союза». Почему они разрушили заправку? Запасы топлива для гипердрайвов – самое ценное, что есть в системе. Их захват – приоритет для любого противника. Или это не они разрушили, а сам «Союз». «Нам конец», – подумал Вайс, слушая на внутреннем канале восторженные голоса пилотов, обсуждавших победу. «Полный конец». Вон и его ребята выиграли один бой, но сражение проиграно, силы системы раздавлены, база долго не продержится, пусть у врага остались лишь небольшие корабли, но их много, слишком много, а тут все разгромлено, даже связь, связь. в а с с лихорадочно зашевелил пальцами. «Возобновление связи — хороший знак. Сами собой разрушенные системы восстановиться не могли. Значит, рядом есть ретранслятор. Нужна аварийная волна. Не данные из базы, а именно резервный канал». «Повторяю», — раздался низкий голос в шлеме, «Независимые боевые единицы. Выполнить подключение к кодированному каналу управления 1-1. Приказ адмирала Гос. Атта, командующего вторым флотом, повторяю. Независимые боевые единицы...» Вайс рывком увеличил карту и медленно выдохнул. На самом ее краю появились зеленые точки. Несмотря на сражение, переброска второго флота в систему К-112 продолжалась. Из безопасной зоны, куда прибывали фрегаты, сейчас прямо сюда шли корабли. Ряд эсминцев, фрегаты, крейсеры, корабль-носитель с истребителями. Они еще далеко, но первая волна быстро приближается, а его сражение заняло... Сколько? Пять минут? Десять? Ему самому кажется, что не меньше часа, но... Боже! Выдохнул Вайс и тихо засмеялся. Боже! Капитан-лейтенант! Спросил кто-то в эфире, и Грегор шумно вздохнул. «Отделение внимания», – устало произнес он, – «выполнить настройку на канал управления 1.1, до получения новых указаний выполнять маневр сопровождения целей, готовность к отмене режима ручного управления». В эфире наступила тишина, пилоты послушно следовали команде. Их машины подключались к единой сети командования флота, снова превращаясь в боевые единицы бронированного кулака. Они больше не сами по себе, они снова часть команды. Вайс выполнил все настройки и, наблюдая за тем, как в искин истребителя загружается пакет новых данных, вслушивался в тишину голосового канала. Внезапно ему показалось, что стало слишком тихо, слишком. «Ребята», — хрипло сказал он, наплевав на все требования устава, — «вы молодцы, вы лучшие», и отключился. Вернув руки на подлокотники, подключившись к автоматической системе, Грегори передал управление своим кораблем и отделением военным эскином в т о р о г о флота. Особых распоряжений не последовало. Истребители остались у двух потрепанных фрегатов, продолжая их сопровождать. Но вся группа медленно развернулась и направилась навстречу подходящим силам Союза. Грегору Вайсу очень хотелось закрыть глаза и отключиться хотя бы на 10 минут. Но он этого не сделал. Все еще впереди, впереди. Бой продолжится, а сейчас нужно было просто вернуться к своим.